Алик и Распутин целеустремленно брели по сквера. За ними двигался целый эскорт. Якуты крались кустами. После литра местной огненной воды их качало. Кусты трещали, будто сквозь них шли лоси. Экстрасенс Рыжов тайно следил за милиционером и хирургом, не сходя с дорожки. Он не прятался. После пива Игорь Николаевич вышел на пик биотоков, лишь иногда отлучаясь в кусты. Его внимание целиком поглощала аура объекта. Полбеды, что она играла серыми красками. Вдобавок у нее была красная кайма. Шедший рядом Че Гевара шпарил молча. Только тонкие губы борца за правду беззвучно шевелились. Он сочинял на ходу письмо, Комитет общественного питания. По его мнению, такими чебуреками, как в старом Дятле, должна была заинтересоваться прокуратура. Следом за ним прыгал Коля-Коля. Красная майка трудовых резервов полыхала сквозь дождь. От резких хуков свистел воздух. На воле ему было хорошо. Хотя пасмурным вечером исчезли все тени, То есть биться было решительно не с кем. Подслушанный в кафе разговор позволил мозгу заплести интригу. Кнабаух, тонко просчитав ситуацию, доехал до больницы на автобусе. Он прибыл раньше всех, избежав прогулки по раскисшим дорожкам. Это было очень хитро. Вот что значит развитой интеллект. Да, противники у Валика были достойными. Тучи сгущались, все ближе падали снаряды. Вот, вот должна была грянуть буря, а он даже и не подозревал, как близка опасность. Не предупрежден, значит и не вооружен. Знание сила, незнание счастье. И лишь белая лень простирал над ним свои большие рога, защищая нового сына от неприятностей. больнице имени всех святых крепко сидела посреди кое-как облагороженного пустыря. Фундамент утопал в потрескавшемся асфальте. Пандус приемного отделения припал к земле, демонстрируя неразрывную связь пациентов с почвой, как намек на конечный результат лечения. — Альберт, — сказал Распутин, — вот место крушения надежд. Потрошилов остановился. Остроносые туфли казенного образца чавкнули, вкапываясь в глину. Капитан встал как монумент. Без очков больница казалась гробницей фараона. Окна приемного отделения светились глазами печального сфинкса. Здесь покоилась прошла жизнь великого сыщика. Алик обнажил голову в память о наивных заблуждениях. Он стоял, держа фуражку на сгибе локтя и многозначительно молчал, потому что не мог говорить, язык устал и не ворочался. Неподалеку изумленно хрипел Рыжов. Внезапно и полное исчезновение серой ауры его потрясло. Таких казусов история паранормальных явлений еще не занала. «Абзац!» — наконец выдавил Алик. Пойдем дружить с женщинами. — Против кого? — задаченно спросил Распутин. — Против всех. Двое разочарованных мужчин выдернули ноги из галины и зашагали к больнице. Гардероб больницы имени всех святых никак не походил на ворота рая. Скорее наоборот, судя по наличию церберов. Охрану, несомненно, возглавляла гардеробщица Холдей встретила она появление грязных ботинок Потрошилова. Отреагировав поначалу на рефлексах, старушка подняла голову. Дальше шла милицейская форма. Она осяклась, но было поздно. Патрашилов ощутил женское присутствие и двинулся к ней. Без очков он ничего не видел, а потом двигался на голос. Между пересохших губ вылез язык. Свежая, красная, слизистая, выращенная после ожога с помощью люды и олозоля, завораживающе блестела. Платоядное движение слева направо вышло на славу. Гардерёвщица ощутила горячее желание нырнуть под стойку, и не только от испуга. Почему точно ей не вспомнилось? Видимо, в силу возраста. Алиберт Степанович тихо заурчал и пошел в атаку. На колем распуден был силен и проворен. Он сцапал друга за плечо и гаркнул на весь вестибюль. «Туды! Со мной это!» Бабушка выдохнула с видимым облегчением и затаенным разочарованием. Алик недоуменно тряхнул головой. Чего он хотел от старушки, Потрошилов не понял и сам, хотя какие-то приятные ощущения разливались по телу от груди до колена. Кнопки в лифте были расписаны под названием отделений. Длинный палец Распутина уверенно тканул в хирургию. Алик присмотрелся и попытался подковырнуть надпись «Психиатрия». У него почти получилось. Жаль, пришлось выходить. Якуты вошли в больницу легко. Перед стойкой гардероба они опустились на четвереньки и, скрываясь от гардеробщицы, быстро проползли к дверям, ведущим на лестницу. Охранник моргнул и принялся усиленно тереть глаза. Признать, что в конце смены он видит ползающих по вестибюлю очкастых оленеводов, значило расписаться в умственной неполноценности. Проползая мимо, Сократ поднял голову и приложил палец к губам. Геоген показал язык. Охранник нервно отвернулся, убеждая себя, что унты и полушубки долго мерещиться не будут. Так оно и было. Когда он отважился снова посмотреть вниз, от якутов остался только стойкий аромат свежевыпитого Менделеева. Очутившись внутри... Потрошиловы похитили со стены схему пожарной эвакуации. Упускать брата из виду было нельзя. — Однако большая яранга, — оценил масштаб поисков Сократ. — Найдем, — успокоил его Диоген. — Главное, чтобы он нас не заметил. Пройдем каждый этаж и найдем. Якуты поднялись с четверенек и начали прочесывать больницу. Брат Патрашилов не мог затеряться среди всех святых. Он оставлял следы. Мокрый капитан милиции источал запах чуждой лечебному учреждению. От него пахло за стенками КПЗ, казематами 108-го отделения милиции, а также водкой и шпротами. Клим вошел в ординаторскую и принюхался. Диссонанс был налицо. Гармония ароматов, прокисшего пенициллина, гнойных ран и содержимого больничных суден рушилась. Распудин подозрительно ткнул пальцем в сырой китель лялика. На полу упали серые милицейские капли. Чужеродный запах усилился. — Тебя надо переодеть, — заявил доктор. — У нас так не пахнут.